Глава 23 Минут через 20 разведчики вернулись на нашу импровизированную базу и делились впечатлением. Эмоциональный рассказ Артемьева был прерван вышедшим нас и который доложил, что около роты немцев идут во вход по лесу. Этот доклад слышали все, и озабоченность читалась даже на лице Санки, который только что получал ни с чем несравнимое удовольствие, отстреливая наступающих немцев. Вяткин. Малой и Артемьев смотрели на меня и ждали решения. Все прекрасно понимали, что это значит. Немцы пройдут мимо нас, не заметив, и зайдут в тыл обороняющемуся батальону. Поэтому до сих пор не началась артподготовка. Ждут, когда эта рота зайдет в тыл обороны. Как командир группы я знал, ввязаться в бой с немцами – это поставить под угрозу всю операцию по работе с предками и, возможно, засветить наше появление по полной программе. И это понимал не только я. Общую мысль выразил Санька. Командир, я понимаю, что нам нельзя рыпаться. Но по мне так это западло немцев пропустить в тыл. Там ранены и некому их эвакуировать и защитить. А эти на них и выйдут. Будут, будет резня. Я опустил голову лихорадочной скалвы от этой ситуации. Мне самому было неприятно. Сейчас перед глазами вставал полевой госпиталь Красного Креста под Симферополем который вырезали татары. И второй раз такое увидеть я не мог, а тем более допустить. То, что придется вмешаться, поняли все, только ждали команды. Если сейчас затаиться, тот же Малой и Вяткин сознательно уйдут в свой последний бой, да и Артемию с ними увяжется. Я глубоко вздохнул. Если нельзя запретить безобразие, то нужно его возглавить. Приняв для себя решение, как-то стало легче на душе, и команды уже легко полились из меня. Связь с базой. Пятиминутная полная боевая готовность. Быть готовыми для высадки и огневого прикрытия эвакуации. Артемий и Малой. Провести дополнительное минирование. Вяткин. Помогаешь не оборудовать огневую позицию пулемета и автоматического гранатомета. Всем. Кроме снайперов экипироваться по штурмовому варианту. Все бросились выполнять команды. У нас было слишком мало времени. Пока Артемьев и Малой устанавливали несколько монок и самкины самоделки, И я с помощью Вяткина вытащил АГС-17, зарядил его и приготовил для ведения огня, а складной саперной лопаткой делал некоторое подобие брустера. То же самое делал Вяткин для своего ПКМ. Передал сообщение на базу, получил сообщение от Миронова о приближении немцев, включил систему подавления радиосигнала и приготовился к бою. Невдалеке разместился Санька, сменил лохматку маскировочного костюма на кевларовый шлем, бронежилет, баллистические очки. Такая же метаморфоза произошла и со мной, и с Вяткиным. Малой как снайпер замаскировался более основательно. У него в бою были другие задачи. Это же касалось и Миронова, который должен был привести немцев на нашу базу. Майор Селиванов осторожно выглянул из-за брустра, осматривая в бинокль поле перед окопами и темнеющий невдалеке массив леса, в котором пряталась немецкая пехота оглохший на одно ухо от разорвавшегося рядом снаряда, с наскоро перевязанной рукой, словивший небольшой осколок, командир полка все еще оставался в строю. Все бойцы, находящиеся у него в подчинении, были жалкими остатками 223-го стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии, которая с боями отходила от реки Десна под постоянными ударами второй полевой армии вермахта. Благодаря заранее полученной информации о готовящемся ударе, Удалось подготовить глубоко эшелонированную оборону по южному берегу Десны и на неделю задержать продвижение немецких войск. Последним указанием от командования дивизии был приказ цепляться за каждый холм, но максимально стараться задержать наступление врага, пока южнее формируется новая линия оборон. Майор Селиванов, начальник штаба полка, заменивший тяжело раненого и эвакуированного тыл командира, старался выполнить приказ со всей тщательностью и фантазией головой и голодного солдата, уже знающего, что жить ему осталось в считанные часы. Поэтому, отбив несколько атак противника, он уводил оставшихся людей и готовил новый рубеж, стараясь на нем остановить хоть на день, хоть на час немцев, делая все, чтобы при этом сберечь людей. Когда была уничтожена последняя противотанковая пушка и минометная батарея, майор понял, что как боевая единица полк будет существовать около двух-трех часов. Именно такого времени достаточно противнику, чтобы сравнять позиции полка с землей и обойти полису для флангового удара. Была возможность отступить и снова ухватиться за очередной рубеж, но люди сильно измотаны непрекращающимися боями и ночными маршами. Большое количество раненых не позволяло сделать спасительного рывка, их просто не на чем было эвакуировать, а бросать на растерзание противнику не позволяло совести. Два часа жизни. Единственное, что грело душу, что это не первое поле, с серыми телами уничтоженных фашистов. Две горящие бронеавтомобили, бесхозно стоящие 275-миллиметровые полевые пушки с уничтоженными расчетами, скрашивали грустные мысли. И эти три километра не дались немцам легко. Они заплатили и будут еще много платить за каждый метр нашей земли. Ночью в расположение полка выше дивизионные разведчики. Один из них был ранен, но о них смогли выкрасть унтер офицера во время проверки постов. Конечно, стрельба поднялась серьезная, но главное, дивизия про них не забыла. Интересную вещь они рассказали, что здесь по лесам бродит еще какая-то группа фронтовой разведки, которая этой ночью основательно пощипала немцев. Маленькая надежда теплилась в душе, что, сейчас этот, что через полчаса к ним придет помощь, и не придется отстреливаться до последнего патрона. Он не боялся смерти. Он к ней привык и был готов ее принять как должное. Слишком устал за это время. Ему было обидно за своих бойцов. Многое он видел за это время. И предательство, и трусость, и храбрость. Те, кто сейчас были с ним, те, кто по-хозяйски заряжали оружие последними патронами и готовили к босту последнюю гранату, те, кто не сбежал в лес при ночных маршах, бомбардировках и артобстрелах, были настоящими русскими солдатами. Жалко было погибать и видеть, как погибают лучшие. Но они погибнут и придут другие, которые рано или поздно пойдут в наступление и отобьют эти земли в крови. Всего два часа. Он был по жизни циником, как все старался двигаться по служебной лестнице, искал теплые места, но все это было в прошлом. Когда ходишь по краю жизни и знаешь свой час, Можно быть самим собой. Сейчас остались только эти окопы и линия леса, откуда скоро снова выйдут густые цепи противника, и это будет последним боем. Надо бы подстраховаться на случай обхода, хотя сил нету вообще. Повернув голову и глянув по ходу сообщения, он увидел артиллериста, лейтенанта Павлова, который прибыл с новым пополнением прямо в разгар боев. Последнюю пушку уничтожили час назад, и оставшийся без орудия Павлов Принял на себя роль командира стрелкового взвода. Хотя после боя по количеству взвод был больше похож на отделение. «Павлов, я, товарищ майор, возьмешь свой взвод, один пулемет и пройдете вон в тот лесок, недалеко от позиции минометной батареи. Там лощина и немцы вполне в состоянии обойти и ударить во фланг. А там только раненые. Попробуй их задержать, а я пока попытаюсь организовать их эвакуацию». Он про себя подумал только тех, кто сможет сам уйти. Это все, что я смогу сделать. До противника было далеко, но и сюда доносился звук работающих двигателей, то ли тягачей, то ли танков. Проследив, как группа бойцов, возглавляемая Павловым, скрылась в леске, Селиванова крикнул бойца, последние два часа исполняющего обязанности вестового. серия мощных взрывов и вспыхнувшая в лесу яростная перестрелка отвлекла его внимание. Приучившись по звуку стрельбы определять характер боя, майор очень сильно удивился. Многочисленные взрывы длинные пулеметные очереди никак не вписывались в обстановку. Не могли германцы пустить в обход группу меньше взвода, и отряд Павлова был ей на один зуб. А тут бой длится уже минут пять, и активность стрельбы не уменьшается. Мысль, которую Селиванов загонял подальше, все больше не давала ему покоя. «Помощь! Подмога!» Он боялся сам себе признаться, что до самого последнего момента ждал этого. Боялся сглазить. Хлопки выстрелов пушек из-за леса и взрывы гаубичных снарядов на позициях не дали ему возможности полностью насладиться звуками боя в лесу. Через пять минут, поддерживаемый бойцами, с пробитыми осколком легкими, захлебываясь своей кровью, майор Селиванов в последние секунды своей жизни думал о раненых, которых он так и не успел эвакуировать. К нашему счастью, лес не был настолько густым, и видимость была не меньше 20-30 метров. Впереди, выдвинувшись с метров на 50-60, шли передовые дозоры. Мы их подпустили почти вплотную к нашим позициям и спокойно расстреляли четырех человек из бешенного оружия. Пока была возможность, тела разведчиков утянули в сторону, чтобы раньше времени не насторожить противника. Немцы шли компактную цепь в несколько рядов поэтому первым двум рядам дали возможность пройти линию минирования, и только после этого Санька подорвал Монки, который целым облаком металлических шариков накрыли задние ряды противника. После необычно громких взрывов уже мы, не таясь, открыли огонь. До противника было не более 30 метров, и как в тире мы спокойно и методично их расстреливали. Рядом надрывался ПКМ в руках Вяткина, полосу разбегающихся немцев. Чуть в стороне залег Санька, И короткими очередями из автомата методично отстреливал самых резвых, кто пытался сопротивляться. Тем же занимался и малой, но менее громко, но более результативно. Один тихий хлопок, один труп. Немцы, раскиданные взрывами мин, первые 10 секунд не оказывали никакого сопротивления, что дало нам возможность со вкусом отстреливать мечущиеся фигуры. Как оказалось, мы завалили только первый взвод а за ним шли еще три, которые стали профессионально окружать и зажимать тиски. Ну и мы не первый день по лесам бегаем, и этот обход изначально предполагали. Поэтому Артемьев, ухватив связку из двух шмелей, побежал на левый фланг в помощь к Миронову. Взвод немцев, бодренько рванувший на окружение наглых русских, также быстро налетел на несколько растяжек, который стал профессионал, и потерял человек шесть, залег и начал истерически отстреливаться. На фоне такого грохота и стрельбы, Миронов успел прорядить из бесшумной ВСС славные ряды вермахта еще на шестерых человек. В это время к нему подоспел Санька и со всей пролетарской ненавистью поочередно разрядил оба РПОА по залегшим немцам. А Взрыв боевой части реактивного огнемета «Шмель» по мощности подобен взрыву 120 миллиметровой мины, Но в отличие от мины, для термобарического боеприпаса деревья не являются защитой. Две вспышки, сопровождаемые неимоверным грохотом, с небольшим интервалом поглотили человек 10-12 и раскидали остальных, ломая хрупкие человеческие тела. Миронов и Артемьев, окрыленные своей безнаказанностью, а скорее всего контуженной взрывной волной, по-другому это никак не объяснить, пошли в атаку на немцев, из которых только единицы смогли убегать своим ходом. Впечатление от шмелей было таким что никакого сопротивления контуженные и обожженные остатки пехотного взвода не оказали. По фронту на нас наседали сразу два взвода немцев, и огонь был настолько плотным, что нельзя было поднять головы. Вяткин из ПКМ яростно огрызался, но скоро и он затих, словив плечом пулю. Пока была возможность, я подтянул к себе РПГ-7 с предусмотрительно заряженной термобарической гранатой и практически не целясь выстрелил в сторону наступавших немцев. Граната, шипя реактивными соплами, врезалась в дерево и, распылив облако взрывчатого вещества, сдетонировала. До моей позиции было метров тридцать, но и меня ударной волной сшибануло так, что в глазах потемнело. Представляю, каково там приходится немцам. Уже больше на автомате я вставляю в гранатометр еще один термобарический заряд и, уже тщательно прицелившись, стреляю в сторону отступающих немцев. Еще один взрыв. Огненный шар слизывает несколько человек и раскидывает остальных. Рядом снова ожил пулемет, и по спинам отступающих немцев прошлась незримая коса. Но напуганные страшным оружием, они убегали, не обращая внимания на нашу стрельбу. Пока была еще такая возможность, вставляя в гранатомет осколочный карандаш и делая последний выстрел в мелькающие между деревьев серые фигурки. Снова шипение и взрыв. С большим удивлением, даже после того, как меня оглушили выстрелы гранатомета, услышал характерный лязг пулемета Дегтярева, который заработал с фланга, и тут же поддержавший его хлопки винтовок. Бросив гранатомет, я подхватил автомат и перекатился в сторону, откуда появились новые действующие лица. Ко мне присоединился Санька, зарядив подстольный гранатомет и направив оружие в ту же сторону. Когда за деревьями замелькали советские гимнастерки, мы немного успокоились. Но в горячке боя, тем более в наших штурмовых прикидах 21 века, могли посчитать за немцев и просто грохнуть. Я как мог закричал «Не стрелять! Свои! Стоять иначе откроем огонь!» В итоге все равно эти дяты открыли по нам огонь, и чтобы их не калечить, пришлось зашвырнуть в ту сторону светошумовую гранату, закричав глаза. После и вспышки гранаты, пока красноармейцы терли глаза, нам пришлось отвлечься от новых действующих лиц и вплотную заняться подранками в серой форме, которые мелькали прицели. «Бычок, ты посмотри, чтобы эти лохабаны нам в спину не зарядили!» У Phoenix.